Костя увидел свет. Сжал пальцы в кулак и почувствовал, как вспотели его ладони. Вдали маячила тонкая фигура, она слегка пошевелилась, а затем растворилась в белоснежном сиянии. Костя попытался её позвать, но губы не слушались. Хотел последовать за ней и тоже не смог. Руки и ноги весили целую тонну. Костя глубоко вдохнул. Рядом что-то зашумело или засопело. Костя распахнул глаза. Запоздало осознал, что не было никакого света в конце туннеля. Его голова попросту повернута к окну. Сквозь еле-еле при открытой веке он видел ресницу, которая ей показалась фигурой. Осопел он сам. Костик выплюнул трубку, во рту остался привкус пластмассы. Наклонился над краем постели, схватился за железный поручень и несколько раз сплюнул на пол, выложенный уродливой коричневой голубой плиткой. Несколько мгновений размышлял, какого льда у него в доме такая убогая плитка. Затем ещё раз сплюнул, пытаясь избавиться от вкуса пластмассы во рту. На локтевом сгибе левой руки неприятно покалывало. Костик вновь откинулся на подушку и увидел, что туда вставлена игла катетера. В этот момент он и понял, что находится в больнице. Вторая койка от окна, всего насчитал восемь. На трёх возле противоположной стены кто-то лежал. Сладковатый запах разложения щекотал ноздри. Костик увидел, что его капельница пуста, вырвал иглу, опасаясь, чтобы воздух не попал в кровь. Запаздыла, подумал, что он бы туда уже давно попал. Несколько мгновений вспоминал, что вообще делает в больнице. Помнил, как сдал материал в конце рабочего дня, попрощался с Николаем. Возле выхода придержал дверь доставщику воды. На парковке какой-то урод с самарскими номерами перегородил ему въезд. Благо, телефон хотя бы оставил. А вот что было после, Костик не помнил. Так бывает после сильнейшей пьянки, когда очухиваешься в постели и не понимаешь, как туда попал. Костя наклонился над краем, схватился за железный поручень и ещё раз сплюнул тягучую слюну с привкусом пластмассы. Затем медленно сел. Его полностью раздели простыня, которая был прикрыт, соскользнула на пол. На ногах виднелись следы от огромных синяков. На левом боку тоже различались остатки обширной гематомы. В большое окно ярко светило солнце. Астролистный клён заглядывал сквозь закрытые стеклопакеты. На угловой койке Костик увидел смятые простыни и наручные часы, ремешок на которых будто кто-то перегрыз. Костик запоздал, а подумал, что ведь ему, скорее всего, нельзя вставать. По крайней мере, в американских фильмах всегда забегала медсестра и укладывала больного обратно на кушетку. Костику никто не спешил. Только теперь он понял, что в больнице тишина. Посмотрел на соседей по палате. Рядом с ними стояли медицинские приборы, их погасшие табло покрывало пыль. На глаза попалась бледная рука. Кожа на ней словно обвисла. Так не могло быть у живого человека. Костик обратил внимание, что и капельницы у всех пусты. Причувствою плохое Поднялся на ноги. В коленях громко хрустнуло. Ноги предательски задрожали. Чтобы сохранить равновесие, он схватился за металлический поручень на боку кровати. Теперь Костик понял, что за сладковато-приторный запах витал в палате. Он лежал вместе с покойниками. В глазах одного копошились черви, у другого соседа почернели щёки. Костик медленно и неуклюже переставляя ноги, Зашёркал к выходу. Белая пластиковая дверь с доводчиком приближалась, как день зарплаты, медленнее медленного. Он специально не смотрел влево, на койки с трупами. Справа все просто не были сбиты, на тумбочках виднелись цветастые упаковки с печеньем. В банке без воды были льст давно засохшие цветы. Возле одной из постелей различались бурые пятна, словно кого-то рвало кровью. Наконец Костик схватился за прохладную белую ручку и опустил её. Скрипнул доводчик. Из коридора дохнуло пылью. Костик поначалу выглянул. Слева окно, рядом видно лестница вниз, справа коридор с закрытыми палатами, вдали тоже различалось окно. И тишина. Ни звука, словно все вымерли. "Эй!" протянул Костик. Собственно, голос прозвучал фальшиво, словно рояль, в котором перепутали все струны. Эй, есть кто-нибудь? увереннее произнёс он. Вновь ответом стала тишина. Несколько мгновений Костик размышлял, стоит ли выходить в коридор голым. Затем отбросил всякие стеснения и сделал шаг. Идти без опоры не получалось. Щёлкнула закрывшаяся дверь. Костя направился к лестнице. Ноги двигались с трудом, подниматься же вообще отказывались. С каждым шагом усталость наваливалась всё сильнее и сильнее. Схватившись за перила, он несколько минут простоял. Сердце колотилось в грудной клетке, как пойманная птица. Бёдра болели, руки налились тяжестью, икры ныли. Сквозь грохот в ушах костику послышались странные звуки с нижних этажей, но за достоверность он не ручался. Медленно, держась обеими руками за перила, преодолел один межлестничный пролёт. Снова пришлось стоять и отдыхать. Как-то странно вел себя организм складывалось чувство, что он проваливался в отключке целую вечность. Костик преодолел 9 ступеней и оказался перед двойными пластиковыми дверями, над которыми висела зелёная табличка: "Второй этаж". Следующие 9 ступеней дались проще, словно ноги вспомнили, как ходить. На первом этаже Костя увидел коридор, плавно перетекавший в просторный вестибюль. Рядом с дверями, откуда он выглядывал, лежал перевёрнутый анимационный стол каталка. Возле одного из кресел стояла синяя спортивная сумка. Неприятно пахло чем-то химическим. Костя, опираясь на зеленую стену, направился к сумке. Почему-то она оказалась ему той вещью, рядом с которой обязательно должен находиться человек. Слева, за белой пластиковой дверью, грюкнула. Костик замер. Сердце колотилось в груди, набатом отдавало в уши. На мгновение он даже засомневался в собственном слухе. Звук повторился, но теперь отчетливее. Затем что-то стеклянное покатилось, позвякивая краями. "Эй, здесь есть кто-то?" полушёпотом произнёс Костя. Ему мигом вспомнились все голливудские ужастики, которыми он одно время увлекался. Несколько мгновений он был уверен, что за белой пластиковой дверью притаился зомби с оборванными щеками и безумным взглядом. Он там застрял так, как не может надавить на ручку. Тыкаясь от стены к стене, сбил что-то с полок. Взгляд Костика уцепился за белую дверь. На ней вовсе нет ручки, только врезной замок. Он почувствовал, как похолодели ноги. Вот-вот дверь раскроется и оттуда выпрыгнет какая-нибудь тварь. Время шло, а ничего не происходило. Костик немного успокоился и понял, что чуть не испугался собственной тени. Наверняка всему произошедшему есть более правдивое объяснение, нежели вирус зомби, выкосивший человечество. Костя кое-как доплёлся к вестибюлю. За регистрационной стойкой обнаружил белый халат с бейджем "Храмова Елена", женские туфли и два разряженных мобильника. Несколько стационарных телефонов ответили тишиной. Сколько Костя не жал на их рычажки. Вот теперь ему стало по-настоящему страшно. Редактор покосился на дверь, за которой слышал погрюкивание, затем подхватил халат и выбежал на улицу. Солнце приятно грело кожу. Свежий воздух опьянял. Он казался настолько чистым и первозданным, будто Костик каким-то чудом переместился в горы, сильно пахло хвоей. Возле входа росла голубая ель, её аромат наполнял лёгкие. Не могло быть такого воздуха в загаженной Москве. Костик натянул халат, тот оказался маленьким и чуть не порвался на спине, но основную свою функцию прикрытие срама всё же выполнил. Костюз застегнул на нижней пуговице, верхние не сходились. Оглянулся, не гонится ли за ним выбравшийся мертвец. Вестибюль пустовал, лишь у кресла одиноко стояла синяя спортивная сумка. От входа дорога уводила к воротам, перекрытым бело-красным шлагбаумом. Дверь в металлическую будку охранников настежь распахнута. В амраке виднелся стол и маленький телевизор. В двух местах дорогу перегораживали жёлтые бетонные блоки с красными полосками простой, как кирпич, и надёжный, как смерть. Способ обезопасить территорию от бестолковых лихачей. Возле одного из блоков валялась женская сумка и детская зелёная бейсболка. Вдали каркала ворона, изредка ей отвечал товарка. Костик спустился по низким ступеням, обернулся на дверь и увидел, как в вестибюле от стены к стене мелькнула тень. Костя, напрягая последние силы, зашагал к выходу с территории больницы. В глазах поплыла Будто выпил бутылку водки. Ноги налились с тяжестью. Когда проходил мимо первого бетонного блока, возникло непреодолимое желание сесть и отдохнуть. Костик оглянулся на двери больницы. Никого. Тогда он опустил пятую точку на холодный бетон и почувствовал, как в ногах разлилась приятная истома. При солнечном свете ноги выглядели худыми, будто чужими. Гостя потянулся к валявшейся женской сумочке. Боковым зрением увидел движение, повернувшись, заметил, что из окна первого этажа выпрыгнул голый человек. По дорожке вдоль стены он припустил к зданию. Его сильное и загорелое тело несколько раз мелькнуло между рассохшихся и неухоженных бело-розовых кустов спиреи. Добравшись к углу, чумазый мужчина с отросшими чёрными волосами бросил быстрый взгляд на Костика и скрылся. Гость из Замерс открытым ртом боялся поверить в то, что видел. "Да я сплю", непроизвольно вырвалось у него. Он больно себя ущипнул, вроде так всегда проверяют состояние бодрствования. Где-то далеко-далеко залаяла собака. Этот одинокий звук в некогда шумной Москве вывел Костю из ступора. Щемящая тоска уцепилась за сердце. Захотелось взвыть от отчаяния. Это в фильмах хорошо смотреть, как главный герой выжил после апокалипсиса и сражается за собственную жизнь. А когда сам оказываешься в подобной ситуации, сражаться не хочется. Костик чувствовал дикую усталость, словно осилил марафонский забег. Обернулся и посмотрел на угол здания, где скрылся обнаженный человек. Затем потянулся к сумке и поднял ее. Внутри завякнуло. Гость расстегнул молнию и обнаружил две крохотные бутылочки с надписями на французском. Наверняка кто-то нёс дорогое иностранное лекарство для своего родственника. Нёс, да не донёс. Костик задержал взгляд на детской зелёной бейсболке. Что же могло произойти в Москве? Он надеялся, что какой-нибудь ЧП случилось только в Москве. Скоро приедут спасатели и наведут порядок. Его определят в другую больницу. Эти мысли показались детскими и несерьёзными. Какое ЧП могло произойти в Москве, чтобы по улице бегал обнажённый мужчина? Костик обернулся. От чего-то показалось, что к нему подкрадывается тварь с клешнями и парой щупалец, готовая растерзать и сожрать хрупкое человеческое тело. Но вокруг, естественно, никого. Он наклонился и высыпал содержимое сумки на асфальт, обнаружил разряженный мобильник, тонну косметики, зажигалку, перцовый баллончик, какие-то бумажки, скрепки, паспорт. Собака смолкла. Вновь на Москву навалилась тягостная и липкая тишина. Костик отбросил сумку. Усталость сковала мышцы, губы пересохли. Медленно поднявшись на ноги, посмотрел на будку охранников, стальная дверь, маленькое зарешечённое окошко. Внутри виднелась кушетка, застеленная серым клетчатым одеялом. Костик из последних сил направился к будке. Слева за высоким чёрным забором стояли автомобили. У одного из них, дорогого джипа, спущено колесо. У другого распахнута водительская дверь. Лёгкий ветерок донёс запах гари, снова залаяла собака, но теперь отрывисто и надсадно. Через минуту она вновь умолкла. За это время Костик доковылял к будке охранников. Выглянул на проезжую часть С каждой минутой самые худшие опасения об уничтожении человечества подтверждались. Напротив, красный глухой забор. На обочине много припаркованных машин. Ни одна из них не тронута, словно и не осталось после случившегося трагедии мародеров. Несколько автомобилей брошено посреди прорежей части. Их двери распахнуты. У одного выбито пассажирское стекло. Костик вышел на тротуар. Влево уходила широкая улица. На ней застыл белый микроавтобус. Костик вернулся к будке охранников, для начала осторожно заглянул. Никого. А на слое пыли виднелись следы кошачьих лап. Костик вошёл и закрыл дверь. Немного подумал и задвинул массивный засов. Заглянул под стол, затем в ящик, посмотрел за спинку кушетки и наконец нашёл. Бутылка покрылась пылью, вода завонялась, но Костик всё равно выпил её до последней капли. Он чувствовал, как жидкость прошла по пищеводу, добралась к желудку, и тот призывно заурчал. Костик поставил бутылку на стол. Навалилась усталость. В выхрах начало покалывать. Нестерпимо захотелось присесть. Костя опустился на кушетку, затем прилёг. Колючее одеяло пахло пылью, но кушетка казалась такой мягкой.